Третье. Бегство Марины. Отец Марины покинул ее в январе 1609 года. И нам неизвестно, почему он расстался с нею, довольно дурно настроенный против нее. Может быть, уже в то время у воеводы не осталось никаких иллюзий, Так, по-видимому, можно заключить из его последующих заявлений. Возвращаясь в Польшу, он распростился с дочерью очень сухо. С тех пор, несмотря на блеск окружающей обстановки, на показное выражение преданности и даже рабской покорности, и поляки, и даже москвитяне обращались с царицей, в сущности не лучше Чем Ражинский с царем во время их ссор. Ян Сапега всегда вежливый и любезный, охранял свою соотечественницу от частых, грубых выходок одних и постоянного презрения других. Но любезность самого старосты у святского была довольно плохого свойства. Как-то раз он явился. Государыня в таком пьяном виде, что, возвращаясь от нее, упал с лошади и довольно сильно расшибся. Марина жаловалась не только на окружающую ее тяжелую обстановку. В своих письмах к отцу, прося у него прощения и благословения, в котором он ей отказал, уезжая, Она умоляла его защитить ее от человека, с которым она согласилась делить ложь и обман. Она писала, что он не оказывает ей ни уважения, ни любви. А вместе тем слышались в ее письмах и желания другого рода. В головке этой женщины, чистолюбивые до безумия, К самым тяжелым и важным заботам постоянно примешивались пошлые мысли и хлопоты о пустяках. Например, жалуясь в том же письме к отцу на нищету и подробно рассказывая о том, какую нужду приходится ей терпеть, что если послушать ее, у нее нет даже ящичка, чтобы спрятать туалетные принадлежности. Но тут же просила послать ей двадцать аршин черного бархата с цветами на платье. В другой раз она с грустью вспоминает о добром старом времени, когда отец мог у нее поесть великолепные семги и выпивал изрядное число бутылок старого венгерского вина, какого не найти уже в Тушине. Ее материальная нужда — не могла быть такой большой, как она это хотела представить. При постоянных жалобах на бедность она нашла возможность послать своим дорогим бернардинцам в Самбор серебряные подсвечники для главного алтаря их церкви. Да и душевное угнетение ничуть не мешало ей по всякому поводу отстаивать свои неотъемлемые права, и давать отпор в их защиту. Она не сумела сознательно отнестись к действительному положению дел, составить себе разумный план и сообразоваться с ним. На это у нее не хватало ума. Загнанная в трагический тупик своим глупым ослеплением, она сумела лишь яростно и неистово биться в нем неспособные найти из него выход. В письмах к отцу она ни разу не забыла прибавить к подписи свой титул. Она писала беспрестанно и ко всем. К папе и нунцию, к королю и его сенаторам, представляя им разные доводы, один другого смехотворнее. Не в состоянии дать кому-либо что-нибудь, а также ожидать от других чего-либо, она, тем не менее, хлопотала невозмутимо, обращаясь ко всем за содействием, делая вид, будто сама придает этому значение. На одном ее письме к папе, сохранившемся в Ватикане, письме полном страстных обещаний заботиться о будущности католической религии в московском государстве, Стоит на полях пометка римской курии, не требует ответа. Обыкновенно ей не отвечали, но она не смущалась этим и не теряла надежды вплоть до времени полного крушения ее дела. После бегства вора двоюродный брат Марины, Стадницкий, глава королевской миссии, в своем письме предлагал ей выход из ее положения. Но как далеко было это от ее чаяний. Он полагал, что ей всего лучше взять пример со своих соотечественников, положившись всецело на великодушие короля. Ведь прошлое уже изжито. Его нельзя воскресить. Письмо было адресовано дочери Сандомирского воеводы по польскому обычаю давать детям титул отца, если не было другого. Царица, должно быть, привскочила от такого оскорбления, однако у нее хватило ума подавить свой гнев, и она ничем себя не выдала. В ответе делающим честь ее таланту писать письма, но не обнаруживающим в ней политического ума, Она благодарила своего весьма услужливого родственника за его дружеские советы, но высказывала убеждение, что ей следует предпринять что-нибудь получше того, что он советует. Бог, заступник невинных, не допустит узурпатора воспользоваться плодами своей измены. И так она не понимала даже, что дело было уже не в шуйском. Продиктовав этот ответ, она в конце прибавила собственноручно следующие строки. «Получившие свой свет от блеска высокого положения по воле Господа, не могут без его попущения впасть опять во мрак, подобно тому, как солнце не теряет своего света от тучи, заслоняющей его на мгновение. И опять она подписалась «Московская царица». В то же время она обратилась к самому Сигизмунду с новым письмом, текст которого передавался различно, но смысл его верен. Далекая от мысли покориться и отказаться от своих прав Марина желает наилучшего успеха своему доброму брату, королю Польши, и взывает к чувству справедливости государя. Но если у него нет этого чувства для нее, тогда она умоляет божеское правосудие заступиться за нее и защитить ее права, от которых она не думает отрекаться. Верила ли она действительно, возможность сохранить свои права. Сомнительно. Ведь в письме к отцу, посланном с тем же гонцом и того же числа, 13 января 1610 года, она говорила совсем другим языком, близким к отчаянию. Письмо начиналось объяснением недавних событий в Тушине, как она сама понимала их. Она оправдывала бегство царя, Государь Дея не имел права подвергать опасности свою священную особу. Ведь ему отказались сообщить, о чем велись переговоры с королем. После его отъезда войско сначала высказалось за короля, но при известии о пребывании царя в Калуге, где многие москвитяне примкнули к нему, в лагере образовались две партии. Одна из них стояла за Дмитрия.